Встали за высокий столик у самого окна, разглядывая через не слишком чистые стекла такую же не слишком чистую улицу, по которой проезжали редкие машины и проходили куда более частые прохожие, повально завернутые в плащи и дождевики, из-за чего подчас даже пол проходящего было определить затруднительно. Злой холодный ветер рвал и заворачивал полы плащей и время от времени просал в стекло пригоршни капель. Зрелище было мрачноватым, но настроение от созерцания уже не портилось. Привык. «Вообще, я как-то привыкать начал. Даже вроде уже чувствую здесь себя, естественно, не кино смотрю. А сегодняшняя ночь и это утро вообще дали такой заряд оптимизма, что я сейчас, наверное, наконец света смотрел бы с блаженной улыбкой». «Ну что ты решил?» — спросила Настя, допив чай и отставив кружку. «По поводу? По поводу обучения на пилота. Так согласен, кругом?» — чуть удивился я вопросу. «Я же говорил». «Это ты когда говорил? А сегодня подтвердить бы надо». «Ладно, сейчас поедем в мою квартиру, надо вещи забрать и сдать комнату, а потом хорошо бы на базар, подкупить кое-чего. Допил? Ага. Тогда пошли. Дел полно», — сказала она. Тут она права. Планы у нас на сегодня были обширные. Завез ее домой, оставив собираться. Сам покатил в общежитие, сдавать место. Комендант Аразбердыев, который Нурберды Авездурдыевич, или в быту Нурик, хотел было возмутиться, заявив, «Я тебя дневальным поставил, надо в наряд сходить». Но, получив червонец, быстро успокоился и внес в график дежурств какие-то изменения. Койко-место он принимал долго и придирчиво, явно рассчитывая еще на один червонец. Но, поскольку придраться было не к чему и спонсировать его дальше я не собирался, о чем даже не намекнул, а сказал прямо, претензий все же не высказал, а просто забрал ключ с недовольным видом и дал расписаться в ведомости. На выходе с Пашкой столкнулся, забежавшим с дождя. Поздоровались, он спросил. «Съехал уже?» «Ага. Койку Нурику сдал. Давай, удачи, не забудь адрес на работе сообщить, а то выговор залепит». «Обязательно». И тут же столкнулся с Федькой, тащившим под мышкой какой-то сверток. Увидев меня, он оживился, тормознул, прихватив за рукав. «Вов, это оппа!» «Сегодня хрен с ним, погода паскудная, и с машиной заняться надо. А на послезавтра предлагаю сгонять в Сальцево. Хочу тебя там с людьми познакомить». «Что за люди?» — поинтересовался я. «Да торговцы. Товар берут хорошо, платят тоже хорошо. Чтобы ты в курсе был и вообще. Ну и по базару там уж нему Он нашего больше раз в пять, наверное. Как ты? Сколько туда? Сорок верст? Примерно. Давай сгоняем, не вопрос», — согласился я. На сём и расстались. У Насти вещей действительно оказалось немало. Узлами и сумками завалили все заднее сиденье. По местным реалиям немало, понятное дело. В другой действительности у средней женщины их бы раз в 10 больше должно быть. Или в 20. Перевезли на новое место, затащили по лестнице. Разбирать тюки она сразу не стала. Сказала, что некогда, займется вечером. Потом погнали на базар, закупившись необходимым минимумом продуктов домой, а я заодно еще и новую кабуру для ТТ прихватил, потом опять все это отволокли. И уже потом, зарулив попутно в столовую, не от бедности, а для экономии времени, покатили на аэродром. Шлагбаум нам поднял незнакомый мне до этого молодой парень в комбинезоне техника, вымазанный маслом до самых ушей. «Это Дима, механик Коли Гудкова». «Дима, это Володя», — представила она нас взаимно. «Серега где?» «На склад погнал за запчастями», — ответил Дима, подходя к нам, когда мы выбрались из тесного тазика. «От Милославского звонили. Вроде есть на нас фонды. Выделили». «Отлично. Самолет наладим», — обрадовалась Настя. «Распоряжение уже подвозили сегодня?» «Был курьер с утра», — кивнул Дима. — Я сам принял, подколол в папку. Погода будет, придется вам круглосуточно летать, чтобы все растолкать. Предупреждала же их, чтобы на октябрь и ноябрь много не подкидывали. Погоды ведь нет, летать невозможно, — пожаловалась она мне. А им все по барабану, контора пишет. И разведкой, и доставка, и наблюдение. Ладно, пошли в ангар. Четыре самолета вытянулись в рядок. У ближнего к нам был снят капот и частично разобран двигатель. Это тот самый, на котором мы летали. Вон дырки от пули уже заделаны. На следующем тоже работал механик, которого я раньше не видел, и который был представлен как Марат. Третий был частично зачехлен, а остановились мы у четвертого, самого дальнего. — Готов впитывать мудрость? — спросила Настя. — Этот пока пустой. Пилота на нем нет, так что... — Кстати, а ты говорила, что пилотов трое, — уточнил я. — Было трое, теперь двое, — сказала она. Пилот Вася Беляков спалился на краже бензина, вследствие чего уволен мною с позором. — Место вакантно. «Пока по две машины на каждого». «Во как!» — с уважением сказал я. «А теперь сама подумай. Оно мне надо. Дома поругаемся, а ты меня уволишь». «Не, так дело не пойдет». При этом я сложил руки крест-накрест в жесте абсолютного отрицания всего на свете. «Может, и не уволю. Откуда я знаю?» — удивилась она моему заявлению. «Там видно будет. Тут уже как настроение». «В любом случае, очень прошу, научись». «Да чё? Я ничего!» – пожал я плечами. «Учи!» «Очень хорошо!» – кивнула она удовлетворенно. «Значит так. Это самолет ПО-2. Биплан нормального типа с тянущим воздушным винтом, оснащенный мотором М11. Мотор пятицилиндровый, звездообразного типа, с воздушным охлаждением, с номинальной мощностью 100 лошадиных сил и максимальной 110. По своему типу самолет относится к вспомогательным, а именно этот является учебным – потому что оснащен дублированными органами управления. На нем ты впервые полетишь, когда дорастешь». У Насти был большой эмалированный будильник, который она издевательски именовала приданным и который привезла с собой со старой квартиры. «Этот самый будильник меня и поднял, с такой отчаянной силой замолотив молоточком по чашкам звонков, что я с просонья и с перепугу чуть в него не выстрелил, а потом еле удержался, чтобы не метнуть подушку. «Ты первой в ванную», — сразу распорядилась она, — а я пока завтрак приготовлю. — За завтрак что угодно, — откликнулся я, обрадованный, а то у меня с тобой истощение сил будет. — Пока вроде не ощущается, — сказала она, натянула халатик и направилась на кухню. — Ощутиться поздно будет, — ответил я резонно, после чего направился бриться, а если точнее, то пока еще осваивать искусство владения опасной бритвой. Последние пару дней я даже умудрялся уже и не резаться при бритье, что делало мне честь как человеку, способному учиться на собственных ошибках. До этого ошибки проявляли себя явно в виде порезов, бросающихся в глаза. Завтрак состоял из яичницы с беконом и чая с печеньем, так что впервые с тех пор, как попал в этот самый отстойник, ощутил себя с утра сытым. Оделся, подвесил кобуру уже с ТТ, который к стыду своему удосужился вычистить только вчера, а наган, подумав, положил на шкаф, прикрыв сверху газетой. И в глаза не бросается, и схватить удобно случай с чего. Пусть теперь дома живет, вроде как для обороны жилища. Настя собралась быстро, после чего я отвез ее на аэродром, а затем сам поехал на работу. Прямо барином стал. Все пешком ходят, а я на машине катаюсь. Но ну, теперь пешком мне стало далековато, если рассчитывать дорогу до аэродрома. Добрался чуть раньше, завернул в отдел кадров к невероятно костюмному Пал Демьянычу Березаеву, задумчиво перекладывавшему на столе какие-то бумажки. Здравствуй, желаю, Пал Демьяныч!» — приветствовал я кадровика. Съехал из общаги, зашел новый адрес доложить. «Ну, докладывай!» — кивнул он. потянув к себе большой блокнот. «Героев полярников 4, квартира 14. «Комната?» — уточнил он. «Обижаете. Отдельная квартира, без комнат», — гордо заявил я. «Ну, ты скажи», — поразился он. «Разбогател? Мотоцикл казенный налево толкнул, что ли?» «Почти что», — засмеялся я. «Ну, новый получишь, сразу не продавай», — все таким же серьезным тоном сказал Березаев. «А то закончится быстро». «Это как скажете». Дальше была оружейка, где столкнулся с Федькой, получил карабин, Наверх пошли уже вместе. «Сегодня днем по городу дежурим, в периметре», — сказал он. «Чистая халява. Днем почти никогда ничего не случается, а уж серьезного подавно. Отдыхаем, в общем. А чего тогда отдельную группу в городе держать? На всякий случай, мало ли. Если что-то все же в город пролезет, то обед может много наворотить. Никто же не ждет до темноты ничего». «Тоже верно», — согласился я. Когда зашли в караулку, Власов, поздоровавшись, придержал меня на входе и «Сказал. На второй этаж сходи. Двадцать восьмая комната. Там с тобой поговорить хотят. Это кто? Немало удивился я. Из безопасности кто-то, по вашему заявлению с Федькой. Было такое? Ага, понял, было. Труп нашли, им сообщили. Ну вот, пришли за уточнениями, наверное, предположил он. Давай, занимайся. У нас тут все равно спокойно. Пожав плечами, я направился, куда сказали. Шумный, забитый, пришедшими на смену людьми коридор, лестница, тонущая в табачном дыму. На всех площадках смолили папиросы. Затем второй этаж, где сидели всякие службы, тоже суетной. На двадцать восьмой комнате висела табличка «Режимный отдел», что меня совсем не удивило. Вроде как даже все по профилю. Стукнулся, вошел, не дожидаясь ответа. Оказался в небольшой комнате, в которой сидели трое, опять же все с папиросами и обязательным чаем. «Берекова кто искал?» — спросил я, глядев всех троих. «Я», — сказал неприметный внешности мужик средних лет в свитере с высоким горлом. оставив кружку. «Инспектор горбезопасности Павлов, проехаться надо на место твоего заявления. Не возражаешь?» «А чего возражать?» – пожал я плечами. «Командир отпустил, так что проблем не вижу. Кто кого везет только?» «Со мной поедешь. Все равно сперва на крупу в НКВД», – ответил он, поднимая и накидывая на свитер прорезиненный плащ с капюшоном. «Там еще людей подхватим и на место. Мне как скажешь», – махнул я рукой. «Тогда пошли». Возле подъезда Горсвета стоял Вилли с поднятым тентом, в который Павлов заскочил за руль, жестом пригласив садиться рядом. Я поплотнее завернулся в плащ-палатку, прикрыв ее полой еще и карабин, и уселся на мокрое сиденье. Мотор вездехода рыкнул, фыркнул, небольшая машинка вполне бодро сорвалась с места и понеслась по советской, разбрызгивая лужи. — А чего меня одного? — спросил я. — Заявление вроде как вдвоем подавали. — Говорят, что от тебя одного хватает, — сказал Павлов. Провал твой, место тоже как бы твое, и в подвал тот ты в одиночку лазил. Понятно. Дальше ехали молча. Павлов желание потрепать языком не выказывал, да и у меня к такому привычки особой нет. Вот и помалкивали оба. Он остановил машину у самого крыльца, сказал коротко «пойдем, чего здесь ждать», и мы направились в здание. Знакомый путь, знакомая уже решетка, отгораживающая половину этажа, затем пустой кабинет, где Павлов попросил меня обождать, а сам ушел. Ждать пришлось минут 15, не меньше. Затем дверь распахнулась, заглянул мой провожатый, махнул рукой и сказал. «Пошли, собрались все, наконец». Собрались на лестнице, широкой площадке посредине. Несколько незнакомых мужиков, вооруженных автоматами и СКС, а один также снайперской Мосинкой. И хорошо уже знакомый мне Милославский. Увидев меня, он вроде даже немного удивился, потом заулыбался и протянул руку. «Так вот кто у нас в свидетелях», — сказал он, пожимая мою ладонь. «Рад, вы уж простите, но впечатление толкового человека производите». «Да уж прощаю», — засмеялся я. «Если бы идиотом назвали, то тогда по-другому бы реагировал». «Были бы идиотом, так бы и назвал», — усмехнулся он. «А товарищи бы отбили, не дали по морде заехать». «Ладно, вроде бы все в сборе, можем двигаться. Пошли». Гурьбой высыпали на улицу, где начали распределяться по машинам. Я собрался было усесться в Виллис, Павлову, но Милославский задержал меня, подхватив под руку, и показал на свой шикарный Ол Карри. «Давайте ко мне, я вас по пути опросить попытаюсь». «Чего нам обоим время терять?» Сказал он. «С удовольствием», — обрадовался я возможности ехать под дождем в закрытой машине, а не морщиться и прикрываться от залетающего под тент дождя в Виллисе. Два молчаливых молодых мужика в кожанках уселись за руль и на переднее сиденье профессорского доджа, синхронным жестом вложив автоматы в крепление на потолке, И я окончательно убедился, что профессор здесь большая шишка, раз уж ездит с постоянной охраной, никем другим эти двое из ларца быть не могли. Мы же уселись назад на мягкое пружинище кожаное сиденье. В доджи было тепло и уже непривычно сухо, шикарно, в общем. Вот как быстро меняются взгляды на жизнь, если учесть, что примерно неделю назад я ездил в пахнущем новой кожей салоне Гранд Чироки и думал, не прогадал ли с выбором машины. Может, надо было рейндж брать? «Виллис поехал первым. В нем сидели трое вооруженных, следом к нему пристроились мы. За нами поехал полноприводный грузовик «Шевроле» с жилым кунгом, в который загрузилось несколько совсем не боевого вида людей, полагаю, что из департамента Милославского. А замкнул колонну бронированный американский скаут, ощетинившийся стволами пулеметов. На борту у него виднелись белые буквы «УПРО». «УПРО — это что?» — спросил я. «Управление охраны горбезопасности», — гордо ответил сидевший впереди справа охранник. «Ваша лавочка?» — уточнил я. «Наша», — кивнул он и добавил «лавочка». Похоже, что даже малость оскорбился за свое ведомство, поименованное лавочкой. Но мне на его эмоции было, как бы это помягче сказать. Я вообще к ведомствам уважения мало имею. Да и телохранители в моих глазах выродились еще в одну разновидность халуев, потому как развелось их в Москве в последние годы без меры, а польза от них была крайне неочевидна. Разве что хозяйское чувство собственной важности тешили, когда стояли вокруг с грозным видом. Интересно, профессоры вправду в охране нуждаются, или это статусная вещь? Милославский покопался в своем брезентовом портфеле, достал блокнот с записями, полистал, затем сказал. «Ну вот, как раз про вас материал. Провалились вместе с сараем. В сарае был генератор. Так?» «Верно». «Хорошо», — кивнул он. «Вопрос второй. В безопасности сказали, что вы ездили туда просто так, место посмотреть. Так?» «Верно», — улыбнулся я. «А почему, кстати? Не в упрек, просто интересно». «А им зачем знать?» «Генератор мой, а не вещественное доказательство». «Перестраховался, короче». «Понятно. Правильно сделали, наверное. Но мне сказали правду, так?» «Так. И вот тут самое интересное и начинается», — сказал Милославский, что-то помечая галочкой. «Почему решили осмотреть тот дом? Только честно, подумайте сперва хорошенько». «Честно? Я и вправду задумался. А я и не знаю, если честно. Загрузили агрегат, можно было ехать. А тут как подсказал кто-то, мол, посмотри домик. Тянуло к нему, что ли?» Я пощелкал пальцами, силясь подобрать правильное слово. «Ну, ну, вот надо было, и все тут». «Понятно», — явно довольный ответом кивнул Милославский. «А Федор Мальцев никаких таких чувств ведь не испытывал, так?» «Нет», — вспомнил я поведение Федьки. «Он хотел быстрее уехать, и все тут...» «Это к чему вы?» «А как вы думаете?» — ответил он вопросом на мой вопрос. «Ну, если навскидку, то полагаете, что я как-то связан с жертвой в подвале?» «Тепло». «Жертва вызвала мой провал?» — уточнил я. Еще теплее, даже горячо уже», — сказал Милославский. «Есть теория, что некоторые провалы вызваны искусственно, как ваш, в частности, и занимаются этим те, кого принято именовать сектантами, а мы зовем адаптантами». «Зачем? Кто бы мне самому объяснил?» – вздохнул он. «Я же говорил, что даже пленные адаптанты не слишком разговорчивы. Вот пока и не выяснили, а как другие провалились. Думаю, что эти самые провалы – нечто вроде естественного процесса, а вот адаптанты пытаются научиться создавать их искусственно, и иногда у них получается. «Жертвоприношениями?» — удивился я. «А почему бы нет?» — пожал он плечами. «В этом же никакой мистики, собственно говоря, нет. Когда жертву мучительски убивают, выбрасывается такое невероятное количество энергии, что она способна не только слой миров проколоть, но, наверное, и сдвинуть их с места смогла бы, если бы ею кто-то мог управлять. А для чего им?» «Это тоже хороший вопрос, на который пока никакого обоснованного ответа у нас нет. Можем только предполагать». «И что предполагаете?» — продолжал я наседать на него. «Предполагаем, что они хотят совсем не того, что получают. Хотя бы потому, что когда вы провалились, они вас там не встретили». «Сочли эксперимент неудачным?» — уточнил я. «Верно. Что-то получилось не так, как планировалось, и они просто ушли. А затем туда провалились вы». к великому вашему везению их не встретив, а то бы оказались второй жертвой, что я очень допускаю. И все же, и все же, — поднял тот брови, — думаю, что они пытаются построить тоннель отсюда. И не уверен, что для самих себя. Для тьмы? Именно так, для нее, родимой. Нашли же они какую-то форму сожительства с ней, верно? Вы же были близко к тьме. Как ощущения? «Тяжкий», — честно ответил я. Страх, жуть, мысли путаются, руки трясутся. А для них граница с тьмой стала естественной средой обитания. Они ведь даже внешне меняются. Сильно? Или только глаза? Не видели никогда? Откуда мне? — удивился я вопросу. По моей службе только всякие пионеры с хмырями встречаются, а сектантов этих или адаптантов из самолета только видел. Так вроде люди, как люди, если смотреть сверху и издалека. Ну да, издалека точно. Сказал Милославский. Знаете, я вам их покажу. Хотите? Покажете? В гор безопасности сидит несколько, и у нас на ферме есть. Слышали про ферму? Ну так, краем уха, уклончиво ответил я, мы не рекламируемся особо. Завтра после дежурства свободны, М -м -м, растерялся я. Вообще были планы. А вы их отмените, сказал Милославский довольно жестко. что уже следовало воспринимать как приказ, потому что я вас могу и повесткой вызвать. Вы для нашего отдела большой интерес теперь представляете. Другое дело, что вы, как я понял, человек любознательный, так что все у нас будет взаимно. Вы нам поможете, а мы вам. И не только знаниями, может быть. Договорились? Разумеется, усмехнулся я. Планы изменим, с утра к вам заеду. К двум часам подходите, прямо в кабинет, я предупрежу. Некоторое время ехали молча. Затем я сказал. «Мне тут вчера интересную вещь рассказали». «Да. О том, что если беременную женщину на раннем сроке провести на границу тьмы, то беременность куда-то девается. Это правда?» «Это правда. Все верно», — кивнул он. «А что конкретно?» — хотели спросить. «Почему? Как так получиться, может?» «Доказательств не имею, но...» «Полагаю, что в этих местах время идет в обратную сторону». «В смысле?» С этим вопросом я как-то начал повторяться, как мне кажется. Ну да и ладно. «В смысле в самом прямом. она идет в противоположном направлении. Мы же говорили с вами о природе тьмы, если мне память не изменяет. Да, тьма — это то, куда утекает эта самая наша река времени», — вспомнил я его слова. «Так?» «Так. Но река не обязана течь прямо, а тьма не должна сталкиваться со светом». Сама суть аномальности отстойника в том, что здесь пересеклось то, что пересекаться никак не должно. Свет и тьма. То, откуда к нам приходит наше время, и то, куда оно уходит. Это неправильно. И граница рождает временные аномалии. Как заводи у реки, где вода по кругу вращается, например. Водоворот. Мне как-то сразу вспомнилось удивительно хорошее состояние машины. А главное, аккумуляторов, что мы взяли в Парфирьевске. Аккумулятор больше двух лет без постоянного надзора и подзарядки храниться не может, а тут — пожалуйста. А из того, что мне удалось узнать до этого, оно должно было быть хуже. И Федька доехал на своем блице до Углегорска с трудом, как он рассказывал. Резинки все же рассохлись. А тогда тьма с его же слов была подальше. Вообще-то Милославский сказал нечто такое, что уже можно считать заранее купившимся. Гончие гончими, а вот возможность брать что-то почти новое в этом мире стоит многого. Над картой посидеть, посмотреть, где граница тьмы отодвинулась. «Это что, вблизи тьмы мы молодеем?» — спросил я. «Думаю, что да», — сказал Милославский. «И очень сильно. Вы после полета к тьме как себя чувствовали?» Испуган был, адреналин... начал я вспоминать свое состояние. А потом, да, прилив бодрости, и в ресторации с Настей хорошо посидели и даже не опьянели. Да, что-то странное было, эйфория какая-то, но... Списали на отходняк, так? Верно. полеты еще ладно, после приезда с машинами у нас вообще энергии было через край. Это я тоже хорошо заметил. И Настя заметила ночью. А вот в дальней разведке симптомы чуть заметнее у некоторых, усмехнулся Милославский. Седина, например, вспять обратилась. И какой коэффициент? Если очень приблизительно, то сутки вблизи мы около трех месяцев. Но сами понимаете, что даже сутки выдержать это очень сложно. Человек начинает чувствовать себя очень плохо уже через несколько часов, а затем может вообще повести себя неадекватно. Не рекомендуется нам там омолаживаться. Весь организм протестует. Да и... Тут он задумался, и я уточнил. Что? «Есть опять же теория. У нас все на теориях, никаких доказательств. Но есть подозрение, что часть адаптантов получается из тех, кто задержался на этой границе. Тьма перепрограммирует человека. Так что, сами понимаете, так рисковать точно не стоит. Ну а с беременными, как получается, теперь сами понимаете. Время вспять, и процессы вспять. Отсюда же и только ранние сроки, потому что долго там никто не выдержит. А лечить так можно?» «Можно», — кивнул Милославский. «Рак лечим, например. Уже польза от нашего отдела, видите? Главу администрации вылечили два года назад, например, за три сеанса. А стадия была чуть ли не последняя. А когда он в нормальное время попал, обратно все не вернулось? Нет, к счастью, нет. Никакой предопределенности не наблюдаем. Тотальная и абсолютная многовариантность дальнейшего развития. Ранения нельзя лечить и травмы». Только естественные процессы вспять. А если дырка пулевая, то она так и останется дыркой. Повреждение механическое, так сказать. Чем занимались на месте моего провала, я толком и не понял. Упровцы и скауты организовали охранение. Люди Милославского ходили с рулетками и какими-то самодельными приборами. Безопасники осматривали место жертвоприношения, или что там на самом деле было. Собирая кости и разбросанные вещи жертвы в бумажные пакеты. Милославский описывал сложные траектории между сарайчиком, в котором раньше был генератор, и развалины, где убили человека, и на меня никакого внимания больше не обращал. Возле меня постоянно топтались его охранники, раздражая своим присутствием. И один из них даже увязался за мной в кусты, куда я направился с простительным желанием отлить. Где и нарвался на грубый вопрос «Тебе что здесь надо, извращенец?» Он выматерился тихо, но нарываться не стал и ушел к машине. Потом обо мне все же вспомнили, и Павлов попросил спуститься в подвал. Там меня спросили, кто именно, я даже не понял. «Здесь все как было?» «Да ни хрена», — ответил я. «Тут раньше куча вещей лежала, а теперь ее нет. И костей нет, и проволоки». «Это мы сделали», — сказал Павлов. «А в остальном?» «А что тут остального?» — удивился я вопросу. «Стены должны были сдвинуться, или что?» «Он ощущение имеет в виду», — сказал сверху Милославский, заглянувший в люк. «Прислушайся». Мы же тебя специально для этого позвали. Тогда, — задумался я, — тогда выбирайтесь все отсюда. Мне сосредоточиться надо. Возражать никто не стал. Сочли справедливым. И безопасники один за другим выбрались наверх, оставив меня в жутковатом погребе одного. Закрыл глаза, вздохнул, покрутился на месте. Холод какой-то чувствую, внутри себя. Где-то под сердцем прямо. Странно. Нет, я действительно как-то этот подвал ощущаю. Просто не могу объяснить. «А вообще тут стоять бесполезно, надо не так». Когда выбрался наружу, наткнулся на вопросительные взгляды. «Сейчас», — сказал. «Не ходите за мной, я сейчас вернусь». Никто не пошел, даже телохранителя Милославского. Я прошел сначала к сарайчику, закрыл глаза, покрутился. Вообще мне даже смотреть не надо, где подвал, я его чувствую. Прошел подальше, к самой просеке. Ощущение этого тянущего и назойливого холода ослабло, но все же сохранилось». Обошел поляну по кругу, повторил все маневры. Результат один и тот же. Чувствую я этот подвал, о чем Милославскому и сообщил. «Вот как!» — задумчиво сказал он. «Пожалуй, я все же оказался прав. Ты провалился в искусственный тоннель. И продолжаешь его чувствовать. Ваша связь каким-то образом сохранилась. Обратно отсюда пробовал, скажи честно». «Сразу же», — ответил я. «Как только понял, что куда-то занесло, Сразу же в сарай залез и закрылся, но ничего не вышло. «Это я вижу, что не вышло. Ну что, товарищи геройские чекисты?» Обратился он к безопасникам. «У нас по научной линии все, можем сворачиваться». «Мы тоже закончили», — сказал Павлов. «Можем сворачиваться». На обратном пути Милославский перебрался в кунг грузовика к своим людям. А я, чтобы не проводить время в обществе его надутых телохранителей, перебрался к Павлову в Виллис. Тем более, что дождь вроде как прекратился, хотя небо оставалось по-прежнему низким и серым. По дороге не удержался, спросил. «Хоть выяснили, кто этот или это Скляр, а?» Видать, никакой особой тайны из этого не делалось, потому что Павлов спокойно ответил. «Из недавних переселенцев женщина. Проблемная дама, редкая скандалистка. Похоже, что после провала с рельсов соскочила, в разнос пошла, в Углегорский чуть в штраф бригаду не попала». Затем перебралась в Сальцево. Это последнее, что они ней знаем. Затем она как-то ухитрилась оказаться в этом подвале. На этом он повествование покойно и завершил. И я понял, что мне выдали ровно столько, сколько можно. Поэтому и уточнять не стал. Колонна прошла по Советской прямо возле горсвета, где меня и высадили, даже не попрощавшись. Но пообещав еще вызвать. И я тоже прощаться не стал, а сразу направился в подъезд. Вроде как вернулся к служебным обязанностям. «Куда таскали?» — спросил Федька, едва и появился в караулке. «Да туда, к подвалу!» — махнул я рукой куда-то в неопределённую даль. «А хрена? «Да так, лазили чего-то, замеряли», — ответил я расплывчато. «Понятно, в сыщиков играли», — усмехнулся он. «Так толку с них особого нет, но хоть изображают». «А почему нет?» — немного удивился я. «А кто они такие?» «Такие же попаданцы, как и мы. Кто раньше в конторе сидел, бумажки перекладывал?» Кто еще чем занимался? Откуда им умение набираться? А тут организовали НКВД, блин. Тащат туда дружков своих. Власти набрали, а пользы с них. «А УПРО что такое?» — поинтересовался я. «Упроды?» — засмеялся он. «Да Хэллуи — это вроде как КГБшная девятка, которая Политбюро охраняла. Только уровень наш, деревенский. Их еще упрощенными называют здесь». «Понтов у них мама дорогая, а вообще сытно живут псы. С хозяйского стола окормятся». «Заметно», — согласился я с таким определением, потому что впечатление сложилось очень сходное. «Самые крутые здесь — это мы, естественно», — загнул он палец. «На втором месте разведбат, но все же похуже, потому что меня не взяли». «А там кто?» «Да разные», — ответил Федька, подумав. «Сюда крутые спецы почти никогда не проваливаются». «Сам понимаешь, но сами чего-то сочиняют, как-то учатся. Из гор света народ туда уходил, еще комендачи...» «А комендачи как?» — поинтересовался я Федькиным мнением. «Есть у них первая рота, это вроде маленького такого спецназа. Те, да, чего-то могут, а остальные просто сторожа, вечно в караулах. Правда, на КПП и пострелять приходится иногда, но сам понимаешь, стрелять из ДОТа, из ДАШки...» Это не по подвалам лазить. Мы самые крутые, короче, — подвел он итог своим логическим упражнением. Ладно, Крутой, меня завтра в два часа опять туда вызывают. Окрывается поездка наша. Да? Жаль. Ну, не страшно, — махнул он рукой. А дальше-то как? Послезавтра аэродром, а потом день свободен. Можем скататься. Давай скатаемся. Да, Федь, и вообще, перетереть надо будет. Я кое-чего интересного узнал. У кого бывают карты движений границ тьмы? — Хм... — озадачился он. — У нас, вроде быть, не должно. — Нам оно зачем? Наука и разведка, пожалуй, а что? — Да проговорился Милославский кое о чем, — ответил я негромко. — Потом расскажу. — Как знаешь, — кивнул Федька, видимо, поняв, что у меня есть причина быть скрытным. — Садись, отдыхай. Все равно до темноты работы не будет. Как он сказал, так и вышло. Все это время я просидел на диване с Томиком Гоголя, который кто-то забыл в караулке на подоконнике. при этом не разбирая ни слова из написанного. Не давала покоя очень простая и ясная мысль. Тоннель, в которой провалился я, кто-то открыл. Адаптанты эти самые, принеся жертву, или, как это правильно называется, обычную женщину, они прокололи слоеный пирог миров и в дырку утащила меня. А ведь если так, то получается, что можно проколоть и в обратном направлении. Как? А черт его знает, адаптанта того же в жертву принести, или черную курицу в полночь. либо поплясать с бубном, забывая на Луну, но теоретически такая возможность должна быть. Так, пока получается система Нипель. туда дуй, оттуда вообще ничего, точнее наоборот: оттуда дуй, а обратно никак. А если верить Милославскому, а не верить ему никакой причины нет, то эти самые адаптанты, сектанты, как раз хотят пробить дыру с направлением отсюда туда, или в две стороны. Не суть важно, важно то, что. Ну, понятно, в общем, что здесь важно. А еще это означает, что дружбой с Милославским банкировать совсем не стоит. Он со мной особо не секретничает, наверное, так что от него и узнать что-то нужное возможно. Какой из всего этого сумбура вывод? Путь домой есть, какой-то, но есть, обязан быть. Важна только цена этого пути, а вот ее я и не знаю. Знаю только, что не каждую способен потянуть, не каждую. Ночь прошла почти спокойно. Всего два выезда, один ложный, а второй простенький. Две твари успели материализоваться в забытом сарае, но еще не сумели оттуда выбраться. Их вовремя обнаружили. Натянули сеть у выхода, и когда они бросились, то запутались и были расстреляны. Затем фонарями пожгли пробившуюся по всему помещению темную траву. Вообще, алгоритм действия темных тварей очень подробно был описан в брошюрке Милославского, с которой я не расставался. Сперва трава, потом появление бестелесных сущностей. Если это призрак, то он сразу уходит на охоту. А если какие-то твари с телесной сущностью, то они поначалу просачиваются через щели, выбираясь из запертых помещений. И в этом состоянии они, в сущности, безопасны. Для них даже яркий прямой свет остается смертельным. И сами нанести серьезного вреда не способны. Затем они прячутся и уже там твердеют. «Обретают телесную оболочку». И вот тогда уже, как говорится, гаси свет. Правда, в последнее время было несколько случаев, когда уже вполне телесные твари умудрялись выбираться из подвалов, открывая засовы. Как тогда, в кинотеатре. И уже появилась теория, что у них прорезалась способность к телекинезу. Но опять же, теория. Как всегда, никаких толковых доказательств получить не удалось. «Всегда бы так дежурить, а?» Сказал Паша, когда наша колонна вернулась в расположение и вкатила в распахнутые ворота. «Да, неплохо было бы». Согласился я с ним, глуша двигатель. «Пошли, что ли?» Группа выгружалась из машин, пулеметчики зачехляли свои машинки, осветители обтягивали брезентом фонари. Уже все понимали, что выездов больше не ожидается. Занимался рассвет. А после рассвета ни одна темная тварь, даже если она уже в городе, на охоту не идет, а прячется до темноты. Люди зевали, морду всех были небриты и помятые с недосыпу, но вид вполне довольный. Дежурство заканчивалось, впереди ожидались три выходных дня, на которые у всех было немало планов. Кто халтурил, вроде нас с Федькой, кто работал где-то еще, охранником, например, а кто-то просто бездельничал. В общем, каждому свое. После смены народ потянулся в оружейку, сдавая карабины и автоматы, и, оказавшийся рядом Паша, спросил «Подвезешь?» «Ох, блин!» — засокрушался я. То все за здоровый образ жизни, а как халявный подвоз образовался, так чуть ли не очередь выстроилась. — Так халявный же! — сказал Федька, подошедший сзади и с грохотом выложивший свой ППШ на деревянный стол. — Это как раз ключевое слово и есть. Меня тоже подвези, кстати. — Вообще, Борзель, — усмехнулся я. Простоявший почти сутки тазик замолотил мотором на подсосе, прогреваясь. Федька закурил, усевшись на запаску. Фонарщики выходили из подъезда, некоторые разъезжались на машинах, еще тесная группка ждала пепелац, а иные просто разошлись пешком. Когда обороты выросли, я убрал подсос и сказал «Залезаем, поехали». Забавно, но длинный Паша сзади все же вполне нормально разместился, хоть глядя со стороны в такое поверить сложно. Тазик лихо стартовал и резво повез нас всех в сторону недавно покинутого мной общежития. Когда спутники выгружались, Федор сказал «Тебя в два вызвали?» «Ага». «Давай, найди меня после этого». «А где я тебя найду?» – удивился я простоте поступившей заявки. «Где мастерская Темы, помнишь?» – спросил Федька. «Естественно», – кивнул я. «Вот там и буду. Сегодня машину делать решил. Так что до вечера там». «Ага, лады». Насти дома уже не было. Ушла на аэродром. Зато была записка от нее. «Поесть не забудь. Забери меня вечером. Люблю». «Есть пока не хотелось. У меня с недосыпу всегда так, поэтому поставил чайник и сразу полез в душ, под горячую воду. Как-то зябко здесь постоянно. Все мокрое, кругом ветер, сквозняки, вот и мерзнешь». Так уже и замечать перестал, вроде базовым состоянием стало уже. Но когда есть возможность порадовать себя горячим, прямо душа поет. «Кстати, а как бы в баньку сходить здесь, а? В настоящую, с духом и паром, деревянную? Не может быть, чтобы бань тут не было. Они просто обязаны быть. Надо у Федька уточнить. Если они есть, то прямо сегодня. Или завтра, на крайний случай. Или в другой день, когда получится. Хорошо, что в этом доме отопление нормальное. С чугунными радиаторами под окнами. В иных печки топят углем, пачкая все черной пылью. А здесь котельная имеется. Все же хорошо, что город этот именно Углегорск, а не, скажем, Рудогорск. Руда – дело нужное, но когда о выживании речь, мало что столько пользы приносит, как недорогой уголек в больших количествах. А если сюда электричество все же дотянут, так вообще хоромы будут. На всех 15 метрах жилой площади. Кстати, о метрах и площади. Надо бы еще к столярам заглянуть, насчет заказа мебели договориться. Не только Настю раздражает скрипучая металлическая кровать с провисающей сеткой. Чайник закипел. Я достал из бумажного кулька чуть зачерствелую ватрушку и уселся за стол. За окном заработал какой-то движок. И я выглянул. Здоровенная водовозная цистерна стояла возле водонапорной башни, возвышавшейся прямо перед окнами. Ага, доливают. Потому что без воды ни туды, ни сюды, насколько я помню. Кстати, а что тут в кино показывают, интересно? Как насчет Волги-Волги? Что-то мысли скачут, ни на чем не задерживаясь. «Точно, устал. Спать пора. Три часа здорового сна у меня еще есть, так что немного приду в себя до визита к Милославскому. Хотя хотелось бы побольше. Минут шестьсот, к примеру. Но не выйдет». К Милославскому пустили без проблем. Сначала молодая симпатичная секретарша, наводящая на мысли о неуместной резвости профессора, заглянула в свои записи, а затем пропустила меня в его кабинет, просторный и светлый, с новой, сделанной на заказ с мебелью, гармонию которого немного нарушала частая решетка на окне, заметная через приоткрытые шторы. «Пришли, Владимир Васильевич?» — назвал он меня по имени-отчеству, заглянув, правда, предварительно в открытый еженедельник. «Ну, присаживайтесь, надо нам с вами беседу пойметь». «Как скажете», — кивнул я. «Беседа имя красивое, но почему именно здесь? Да и не свободен я, почти что женат». «Все равно придется», — усмехнулся он. Сама судьба свела наши с вами пути к обоюдной пользе. А точно к обоюдной, усомнился я. Пока из пользы вижу то, что я не выспался после суток. Просыпался так, словно из гроба восставал. Мучительно и тяжко. к обоюдный, повторил он. «У меня интерес в вас большой, потому как вы первый человек в городе, которого удалось уверенно определить, как прошедшего через искусственный провал». «Так уж и первый», — переспросил я с недоверием. «Я сказал, что первый, которого удалось идентифицировать», — повторился Милославский. «Нашли место прохода, нашли следы жертвоприношения, обнаружили вашу ментальную связь с точкой, в которой провели ритуал, если угодно». «А чего плохого в слове «ритуал», — удивился я. «Потому что это все же не религия, а скорее, пожалуй, физика, хоть и непривычно физикам ее составляющая», — задумчиво сказал тот. Это скорее был эксперимент, так правильнее это все назвать, нежели ритуал. Как только начинаем пользоваться не своей терминологией, так избиваемся с науки на мистику. А вот именно это уже неправильно. Для меня это все мистика в любом случае, сказал я честно. А для меня нет, ответил Милославский и задал вдруг неожиданный вопрос. Вы своей работой нынешней довольны? Я немного озадачился. В последние дни на меня столько всего и сразу свалилось, что мне просто не досуг было задуматься о своем отношении к работе. Поразмышляв с минуту, я ответил. Она неплохая. Уважаемо, в городе, у меня остается много свободного времени, что позволяет зарабатывать на стороне, потому как жить на зарплату и работать от сих до сих я не привык. Опять же, толковых людей там встретил, с одним из которых дела какие-то делаю. Опять же, патроны со скидкой, а пострелять уже пришлось. «Это в поездке за автомобилями?» — уточнил он. «Справки навели или я сам проболтался?» «Справки», — коротко ответил Милославский. «Да, там довелось», — подтвердил я. «Да и вообще, такую анархичную жизнь, которой можно много приобрести и много потерять, я предпочитаю спокойной жизни с работы от звонка и до звонка. К тому же я начал пилотирование обучаться. Пока в теории, но... То есть еще и альтернативные пути развития появились». «Пилотирование — это хорошо, вообще полезно», — кивнул он, что-то пометив у себя в бумагах. «Поначалу администрация этого не оценила, отдала энтузиастам...» «За что спасибо им, разумеется, но теперь поняли, насколько это важно». «Ладно, не об этом речь». А о чем?» — насторожился я. «О том, что у энтузиастов аэродром собираетесь отбирать?» «Уже в курсе», — поднял он брови. «Собираемся. В принципе, потому что вопрос окончательно не решен». В городе правило, что все жизненно важные отрасли и дела могут управляться только городом же, а не как Но есть вероятность это решение не принимать или принять в урезанном виде. Например, законтрактовав предприятие на городские нужды полностью, но не национализируя. «Это называется национализацией?» — с иронией переспросил я. «Да, у нас именно так и называется», — ответил Милославский, скрестив руки на груди и глядя мне в глаза. Но я уже сказал, что по данному вопросу совещание пока не было и решения не принималось. А мой голос, кстати, на совете весит серьезно, подчас как та самая гирька, которая окончательно решает, куда склоняться весы. Я понял. Я действительно понял. Понял, что я Милославскому зачем-то нужен, понял, что он уже просчитал все варианты и уже нашел рычаг воздействия, и понял, что он знает, как за этот рычаг тянуть. Он, интересно, точно профессором-философом был раньше или честным рейдером? «А то все ухватки в наличии, я на таких насмотрелся». «Хорошо, про способы убеждения послушал», — кивнул я. «А зачем я вам конкретно нужен?» «Для лучшего», — засмеялся он. «В самом деле, не пожалеете. Я подготовил документ, согласно которому Горсвет откомандировывает вас в распоряжение управления по науке городской администрации, которое я имею честь возглавлять, вас и Федора Мальцева. С обязанностями?» «Простыми и понятными», — завершил он мою фразу. «Заниматься тем, чем вы сейчас занимаетесь в нерабочее время. Куда-то ездить, что-то искать, где-то бывать, не возбраняется халтурить. Да и я найду способ примировать, если у нас все сложится». «Все из-за моего статуса искусственно провалившегося?» — уточнил я. «Не только», — ответил он. Мальцев давно известен как смелый нахальный мародер, не боящийся забираться в такие места, куда подчас и разведка пасует соваться. К тому же у него постоянные проблемы с дисциплиной на работе. Он настоящий анархист. А почему не привлечь тот же разведбат?» — уточнил я. «Потому что тогда надо просить об одолжении», — развел он руками. «А я не люблю одалживаться. И опять же, упомянутый вами статус, в разведбате нет таких, которые попали сюда из-за ритуала адаптантов. А это может когда-нибудь очень сильно пригодиться. Это первое. А второе? Второе. Вы мне кажетесь не глупым человеком. Если у вас в прошлом было свое успешное дело, вы наверняка не склонны работать на кого-то, будете стремиться к известной самостоятельности. Так, все верно, — кивнул я. В этом он меня верно просчитал. Я на дядю не работал уже лет десять, отвык, мне проще самому за себя отвечать, чем перед кем-то отчитываться постоянно. Но только он мне особой самостоятельности не предлагает, вроде как, о чем я и спросил. «Предлагаю», — ответил Милославский. «Хотя бы в том, что я редко ставлю задачи в режиме обезьяны. Предполагаю самостоятельность исполнителя. Да и нет у меня задач вам на каждый день. Отчасти поэтому я к вам обратился. Найдёте чем себя занять. Не будете все свободное время в шинке сидеть, как многие другие. Согласны?» «Вообще-то да», — осторожно ответил я, после чего уточнил, не удержавшись. «А вообще у меня выбор был?» «Нет», — ответил профессор более чем лаконично. Тогда тем более согласен. Как это все будет выглядеть? Сегодня подготовим документы на перевод, завтра их подпишет зам главы администрации и бумаги отдадут в горсвет. Послезавтра жду вас обоих здесь с самого утра. Прикрепим к вам человека из моих научников. Он начнет вводить вас в курс дела, чтобы вы не вслепую действовали, а знали реальную ситуацию. Но официально я... Будете числиться в горсвете. Понял. «Хорошо, что поняли», — кивнул Милославский, после чего придвинул к себе толстую тетрадь. «А теперь давайте вновь поговорим про ваш провал. Детально, по минутам и секундам. Что делали, куда ходили, какими словами пугались и ругались, что видели. Все, в общем, напрягите память». Последний раз я сталкивался с понятием мурыжет года два назад. Когда меня вызвали в городской УБЭП, вроде как дать показания, фактически для того, чтобы найти какой-нибудь повод содрать денег. Тогда два лихих майора с часами потек на руках умотали меня вопросами до головной боли и бешенства. Сейчас почти такого же результата сумел добиться один Милославский. Разве что бешенства не было. Денег он с меня не хотел и просто своим делом занимался. Но плешь проел насквозь. До самого мозга. Мало того, он мне по моему слой действительности пару сотен вопросов задал. По длиннющему списку, расставляя в нем красным карандашом галочки и крестики, а потом даже еще и огромную анкету на заполнение по той же теме. Когда я из НКВД вышел, уже темнеть начало. Плюхнулся в тазик, завелся, пока прогревался, пытался мысли в кучу собрать. Вот так, я тут без году неделя и уже всем остро нужен. Хорошо это или плохо? Если действовать с умом, то хорошо, потому что нужен я им, а не они мне. Они мне тоже, но все же вторично. Кстати, если с нами начнут работать научники, то у них будет неплохо попросить карту колебаний границ тьмы. Авось не откажут. Ладно, надо теперь Федьку отыскать. Тазик сорвался с места и понес меня звонко, трахтя в сторону базара, где сейчас должен был Федька ошиваться. Промелькнул отрезок советской, затем я свернул на кривой ручей и оттуда на улицу Липкнехта, в конце которой разбитый и грязный базар и раскинулся. С правой стороны к нему приткнулись несколько кирпичных сараев, в которых, судя по виду и до исторического материализма, были какие-то мастерские, и сейчас ничего не изменилось. Гараж темы найти было нетрудно. В распахнутых воротах был виден стоящий над ямой блиц Федьки. Под ним с задумчивым видом прохаживался чрезвычайно чумазый парень с фонарем, А вот Фёдора видно не было. Остановившись у самых ворот, я заглянул внутрь. Парень под машиной не обратил на меня ровным счетом никакого внимания, и я постучал по металлическому борту машины, откликнувшемуся гулко как железная бочка. «Алло, гараж!» «Чего хотел?» — соизволил тот обернуться наконец. «Хозяин экипажа где?» Я опять постучал по машине. «Федька-то?» — переспросил тот. А на базар пошел, в чайную». «Ага, благодарствую», — кивнул я и пошел на улицу. Чайную я помнил, хоть и не заходил. Она почти вплотную примыкала к логову армянских обувных мастеров, пытавшихся убить во мне чувство всякой эстетической меры туфлями с длинными носами, типа как шоковая терапия. Стандартный для этого базара маленький желтый флигель, кривоватый и частично осевший в землю, на котором висела вывеска «Чайная Бомбей», под которой был изображен сизоватого оттенка слон на фоне восточного облика башен, здорово напоминающий картинку с пачки чая индийского, единственного его сорта, продававшегося во времена моего детства. Федька действительно блаженствовал в общепитии, сидя за столиком, на котором стоял фаянсовый чайник, накрытый колпаком, чтобы не остывал, и при этом он жевал пирожок с чем-то вкусным, судя по тому, как довольно он щурился. Еще кучка таких же пирожков возвышалась перед ним на тарелке. Усевшись напротив, я сразу дернул один, надкусил, с клубничным вареньем, надо же. «Вкусно!» — оповестил я его, вроде как похвалил. «Ты только пироги жрать пришел или по делу?» — вежливо поинтересовался Федька, отодвигая от меня тарелку. «По делу, дай запить», — сказал я, сгробастил его стакан с чаем и хлебнул из него. «Блин, как ты пьешь это? У тебя не слипнется? Это же чайный сироп!» «Это чтобы такие, как ты, не воровали», — сказал он, отбирая стакан. Нам подошел сутулый лысоватый мужик с бородкой, спросил меня. «Будете что-нибудь?» «Обязательно. Чаю. Обычного, черного. И два пирожка с клубничным вареньем. С чем еще есть?» «С яблочным». «И два с яблочным», — дополнил я. «Один с клубника вернешь», — предупредил Федька. «Жлоб, как есть жлоб», — вздохнул я. «Ладно, теперь к делу». Был я у Милославского и пришел оттуда с новостью. «С большой или так себе?» «С большой. Нас с тобой из гор света откомандировывают в его управление с сохранением зарплаты и должности». «Это нахрена?» — скривился Федька. «Мы с тобой, если суточно работы уйдем, на зарплату жить будем. Если каждый день я бросаю службу нахрен, все равно годовой ценз у меня вышел, могу идти, куда хочу». «Не все так плохо, если на первый взгляд взялся я его успокаивать и поведал все, что мне рассказал Милославский». Федька слушал внимательно, иногда кивал, иногда переспрашивал, а морду больше не кривил. Предложение профессора ему тоже, чем дальше, тем больше нравилось. — То есть мы с тобой будем гонять туда, куда сами научники писаются лазить? — уточнил он. — И куда разведбат подписывать не хочется, потому как он в другие руки работает. Я правильно понял? — Правильно. По крайней мере, Милославский так все подал. А как на деле будет, там посмотрим. — Оно неплохо, — кивнул Федька. «Кстати, а что ты мне отказывался в караулке рассказывать? Что там у тебя за секрет страшенный?» Поведал ему и об этом, про эффект обратного времени на границе тьмы. Увидев скептическую его морду, сказал, «Петь, ты про беременности слышал?» «Ну да, слышал», — признался он. «Есть другое объяснение». Он подумал, поглазел сначала на потолок, затем на стену, словно ожидая, что ответ проступит, как слова «Мене Текил Фарес» на Валтасаровом Перу, затем покачал головой. «Нет объяснения». «Второй вопрос», — вновь заговорил я. «Опеля своего брал. Тьма дальше была?» «Дальше. Верст на восемь», — подтвердил Федька. «Резинки рассохлись?» «Было дело, намучился, пока ехал. А тут две машины гнали. И хоть бы хны. Так, капельки покапали. Верно?» «Это да, верно», — согласился он. «И так быть не должно, если они рядом стояли и считай, что одинаковое время. Вот и я о том», — обрадовался я его согласию. А теперь прикинь, что будет, если получим карту колебаний тьмы со свежими обновлениями. — Это я понял, — сказал Федька после довольно длительных размышлений. — Но и риску туда соваться много, сам же видел. — Много, согласен. Но и прибыль тоже ничего. А я бы хотел под такую работу с Милославского какую-нибудь броняшку выбить. Вот к чему веду. Если бы мы с тобой там на танке, скажем, катили, что бы нам грозило? Федька растерялся немного, затем сказал. Ну, если только призраки через щели бы пролезли, а так заперся и порядок. Но танки нам не положены, да и в город на них нельзя. А на ферму? Тут он отставил стакан, из которого продолжал отхлебывать в сторону, и посмотрел на меня с явным уважением. Вован, а ты соображаешь? Ферма-то в глуши стоит, в тупике типа. В том направлении никакие правила не действуют, потому что в них смысла нет. Вот об этом я и говорю, обрадовался я пониманию. Только я гусеничную водить вообще не умею. Сидел в БМДшке в свое время, да и все. Должен будешь. Я умею, сказал Федька. Механик-водитель боевой машины пехоты по ВУСу. Хотя не ездил давно, так что сам понимаешь. Только это, ты траки менять умеешь? Гусянку натянуть. Под чутким руководством, если только, честно ответил я. Я в свое время подумывал Опеля бронировать, поделился мыслью Федька. Но не вышло. На кабину не навесишь железо. Просядет. А переделать и дорого, да и делать никто не станет. А так серьезная броня не нужна. Нам же больше от когтей, чем от пуль. Хотя. Во-во, это еще куда зашлют, кивнул я. Поскольку в той картинке, что себе Милославский вообразил адаптанты, присутствуют. Ну, дальше сам понимаешь, трудности бывают разными. Оно понятно. Ладно. Надо тянуть с них все, что можно вытянуть. Всякая любовь предполагает взаимность, или она обречена на забвение. Сбился Федька на высокий слог. «И чего дальше делать будем? В Сальцево-то поедем?» «В Сальцево надо бы, тут вопросов нет. Мне, например, по покойной скандалистке Скляр один момент немного не дает покою. А как она все же оказалась у этих самых адаптантов или сектантов, черт их маму разберет? Я в Горсвете без году неделя, но и то успел выяснить, что зарегистрированных случаев проникновения этих самых адаптантов в город не зафиксировано. И внешность у них неправильная, и глаза выдают». И в Сальцеве, насколько я слышал, то же самое, там не дурнее нас, народ. Как среднестатистическая баба, пусть и дурная на всю голову, могла оказаться за периметром и попасться тем, о ком в ближних окрестностях городов пока и не слышали? Загадка? Ага, типа того. Не, я расследование вести не собираюсь, не мое это дело. Но вот интерес все же имеется. И если бы получилось узнать, то узнал бы с удовольствием. Потому что меня всегда напрягают непонятности в тех делах, в которые я вынужден ввязываться. И вот это непонятность. А я уже ввязался. «Петь, а там вообще что-то вроде ментовки есть?» «Где?» — не понял он. «Да в Сальцеве этом самом». «Естественно. Служба безопасности называется. Они там и армия, и ментовка, и все, что хочешь. Вплоть до нашего горсвета. А что?» Я ему свои мысли изложил кратенько, Федька кивнул, задумался, затем сказал. «Вообще ты прав. Эпизодик странный. Так могут захватить в двух случаях. Если за городом напали, или если... Если кто-то... даже странно, пока не слышал подобного. В любом случае, любой выход за ворота у них тоже регистрируется. Фамилия есть. Если тетка эта ушла в Сальцеве, а потом оттуда вышла, то записи быть должны. Есть у кого спросить? — Да есть, в принципе, — слегка поморщился он. Не очень люблю обращаться, но можно, можно. Да и нужно, мне это тоже как-то так же, как и тебе, не нравится, в общем. Когда? Давай я тогда свою летную подготовку передвину и сгоняем завтра. Только Настю с утра на аэродром отвезу, — прикинув, предложил я. По-другому и не получалось. Послезавтра Милославский нас уже по своим делам дернуть может, а лучше бы хоть что-то выяснить до того времени. Есть у меня такая привычка никому до конца не верить, особенно когда кто-то предлагает тебе чуть ли не особые права, как профессор в данном случае. Лады, кивнул Федька. Заезжай с утра. Во сколько это получается? В десятом часу. Давай. Буду внизу ждать. Оружие получи. Туда хоть дорога и не дальняя, но всякое случается. Народ с товаром катается, машины туда-сюда, так что бандитов тоже хватает. «Да это понятно», — кивнул я, принимая от подошедшего буфетчика чайничек и тарелку с пирожками. «Это мое», — сказал Федька и ловко стянул с тарелки пирожок с клубничным вареньем.